Аляулю. Сначала Фантик и Тусик сделали повязки на рот и нос, чтобы не надышаться драчун травой. Потом залезли в машину, нашли злодеев и вытащили. Теперь они не были похожи на Фантика и Тусика. Они были похожи на серые грязные мешки с тоненькими ручками и ножками, большим ртом и маленькими глазками. Они тут же повалились на землю и заныли противными голосами мы не хотели. Нас заставили бы хорошие, мы больше не будем. Вы — хужаные кирбады! сказал Масик и пригрозил посохом. Посох так испугал живые мешочки, что они тут же замолчали. — Говорите, откуда вы взялись? Где пленники? — приказал Фантик. И мешочки заговорили. Они говорили, что они здесь не главные, что их послал с другой планеты главный правитель что они захватили этот остров, потому что на этот остров падают звезды, а главному правителю нужны эти звезды. И вот они захватили жителей городка и заставили их выкапывать упавшие звезды. А сами они простые жители той планеты, а солдаты не живые, они роботы. Как вас зовут? Спросил Тусик. Меня Аляп. Меня Олю. А зачем вы под нас подделались? Аля и Улю объяснили, что у них на планете так заведено подделываться под врагов. Такая военная хитрость. «Что же это?» — удивился Фантик. «На вашей планете жители друг с другом воюют?» «А как же?» — ответили Аля Улю. «Обязательно воюют. Какая же жизнь без войны? Так у них на планете заведено». «Плохо у вас заведено», — сказали Фантик и Тусик. «Какая-то ненормальная у вас планета. Позор на весь космос». Эх вы, аляулю, стыдно. Они посовещались и решили: ладно, мы вас отпустим. Вы прилетите и скажете своему главному правителю, чтобы он прекратил всякие безобразия. Если исправитесь, прилетайте и берите звезды сколько надо. А кто с войной к нам придет, тому посохом полбу. Только сначала освободите пленников. И тут Ланик Фантика снова запищал. На экране высветился зеленый мешок, похожий на Аляулю, только больше и с треугольником на лбу. Он ругался и махал ручками. Чтобы не слушать ругательства, Фантик выключил звук и показал Ланик Аляулю. Те от страха повалились на землю и завыли. «Это наш главный правитель! Дрожите и повинуйтесь! Он страшно страшный! Он за нами следил! Он все видит!» «Мы проверим», — ответил Тусик. «Включи звук, Фантик». Он приподнял посох и сказал. «А вот это видел, Кирбат позорный? Аннигилировать его, что ли, а, Фантик?» Главный правитель, увидев посох, задрожал и из зеленого превратился в желтого, а потом в оранжевого, потом в фиолетового и исчез. А на экране появилась надпись «Поздравляем! Вы победили!» Игра окончена, и только надпись потухла, как послышался знакомый голос. «А, ты еще и кусаться! Трус! Ну, я тебе покажу, как товарищи бросать!» И из двери в стене вывалились пузик и масик.